Словесность. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радио России Культура представляет. Виктор Астафьев. Царь рыба. Главы книги. Читает Валерий Баринов. Молчал задумавшись и я, Привычным взглядом созерцая Зловещий праздник бытия, Сметенный вид родного края. Николай Рубцов По своей воле я, хоть и охоте Редко уж мне приходится ездить на родину. Все чаще зовут туда на похороны и поминки. Много родней, много друзей и знакомцев. Это хорошо. Много любви за жизнь получишь и отдашь. Да, хорошо. Пока не подойдет пора близким тебе людям падать, как падают в старом бару перестоялые сосны. Однако доводилось мне бывать на Енисеи и без зова скорбных телеграмм. Случались счастливые часы у костра на берегу реки, подрагивающие огнями бакенов, слушать не только плеск волн, гул тайги, но и неторопливые рассказы людей у костра на природе, по-особенному открытых, откровения, воспоминания, до да темнозори, а то и до утра. Пока не наползут липкие туманы, и слова сделаются вязкими, Язык неповоротлив, и огонёк притухнет. И всё в природе обретет ту долгожданную миротворность, Когда слышно лишь младенчески чистую душу её. В такие минуты можно и нужно... Наконец-то довериться всему, что есть вокруг, И незаметно для себя отмякнешь, Словно лист под росою, И засыпая улыбнешься давно забытому чувству. Так вот вольно было тебе, Когда ты никакими еще воспоминаниями Не нагрузил память, Да и сам себя едва ли помнил, Только чувствовал кожей мир вокруг» прикреплялся к древу жизни коротеньким стерженьком того самого листа, каким ощутил себя сейчас вот в редкую минуту душевного покоя. Тогда еще действовали орденские проездные билеты и получив наградные деньги, скопившиеся за войну, я отправился в игарку, чтобы вывести из-за бабушку из Сисима. Дидья мои, Ваня и Вася, погибли на войне. Костька служил во флоте на севере. Бабушка из Сесима жила в домработницах у заведующей портовым магазином. Женщина добрая, но плодовитой и смертельно устала от детей. Вот и просила меня письмом вызволить ее с севера. От чужих, пусть и добрых людей. Высадился я с парохода в момент, когда в эгарке опять что-то горело. Толпился и бегал народ, гундели красной машины, качая воду из Лыв и Озерин. Клубилась черным дымом постройка рядом с тем домом, где жила в домработницах бабушка из Сисима. Хозяев дома не оказалось. Бабушка в слезах пребывала и в панике. Соседи начали на всякий случай выносить имущество из квартир. А она не смела, не свое доброта. Вдруг чего потеряется? Вокруг пожарища стояли молчаливые горожане. И только сажей перепачканная старуха голосила по кому-то или почему то Пришел с работы хозяин, белорус. Мы с ним и с хозяйкой крепко выпили. Я погрузился в воспоминания о войне. Хозяин, глянув на мою медаль и орден, сказал с тоской, что у него тоже были и награды, и чины. Да вот, сплыли. На завтра был выходной. Мы с хозяином пилили дрова в медвежьем лагу. Бабушка из Сисима собиралась в дорогу, брюзжала под нос. «Мало имя меня, до да кэшо и пальня сплотируют. Но я пилил дрова в охотку, мы перешучивались с хозяином, собирались идти обедать, как появилась по надлогам бабушка из Сесима, обшарила низину не совсем еще выплаканными глазами, обнаружив нас, потащилась вниз, хватаясь за ветки. За нею плелся худенький, тревожно знакомый мне паренек в кепочке восьмиклинки. Он смущенно и приветно мне улыбался, бабушка из Сесима сказала по-библейски... Это брат твой. Да, это был Колька. Отношения мои после возвращения из дома в лоно родимой семье опять не сложились. Видит Бог, я пытался их сложить. Был смирен, услужлив, работал, кормил себя, часто и мачеху с ребятишками. Пап, как и прежде, пропивал все до копейки и куролесил по свету, не заботясь о детях и о доме. Кроме Кольки был уже... В семье и только. А третий, хочет он того или нет, должен уйти. На семнадцатом году особенно страшно уходить на все четыре стороны. Возраст перепутный. В эти годы парни, да и девки тоже, совершают больше всего дерзостей, глупостей и отчаянных поступков. Но я ушел. Навсегда. Ушел, но тихо помнил, есть у меня... Какие-никакие родители, главное, ребята, братья и сестры. Кольк сообщил, уже пятеро, трое парней и две девочки. Парни довоеденного производства. Девочки создались после того, как повоевав под Сталинградом в должности командира сорокопятки, папа по ранению в удалую голову был комиссован домой. Я возгорелся желанием повидать братьев и сестер, да и папу тоже повидать хотелось. Бабушка из Сисима со вздохом напутствовала меня: "Съезди, съезди, отец всешки, подевуйся, чтоб самому и кем не быть". Работал папа десятником на дровзаготовках в пятидесяти верстах от Игарки возле станка Сушкова. Мы плыли на древнем, давно мне знакомом боте и гарец От кормы до носа пропахшим рыбой Мы лежали сколько на мягких белых неводах, сваленных в трюм Бот в повороте кренило на бок, и он шел натужно гукая, пытаясь выправиться на брюхо А я слушал брата Но что нового он мог мне рассказать о нашей семейке? Все как было, так и есть, и я теперь только начинал понимать, что времени все же минуло немало, что я вырос и, видать, окончательно отделился от всего, что видел и слышал в Игарке, что вижу и слышу на пути в Сушково, да еще и гарец булькал, содрогался, и так жаль было мне эту вонючую посудину, я Раскаиваться начал, что поехал в Сушково, но дрогнуло, затрепыхало сердце, когда возле одиноко стоявшего на низком берегу барака увидел я косолапенького, уже седого человека, чисто выбритого, с пятнышками усов бабочек, под часто шмыгающим носом. Сердце прежде меня почуяло. Узнала родителя. В стороне топталась еще по-молодому стройная женщина со сбитым на затылок платком. К реке, навстречу Боту и Гарец, взбивая желтенький дымок песка, мчались ребятишки. За ними с лаем неслась белая собака. Коля выскочил на берег и, захлебываясь, закричал, показывая на трап «Папка! Папка! Гляди, кого я привез-то!» Отец затоптался на месте, засуетился, сорвался вдруг легко, как в молодости. Побежал навстречу, обнял меня, неумело поцеловал, чем смутил меня изрядно. Последний раз он облабызал родное чадо лет четырнадцать назад, возвратившись с великой стройки Беломор-канала. Живой, слав бог, живой! По лицу родителя катились частые слезы. А мне кто-то писал, будто погиб ты на фронте. «Пропал без вести ли, чоли?» «Эх, папа!» Мачка все так же отчужденно стояла чаще и встревожней, дергалась ее голова, я подошел, поцеловал ее в щеку. «А мы правда думали, пропал, — сказала она, — и не понять было, сожалеет или радуется. Я женат, у меня своя семья, заехал повидаться, поспешил я успокоить родителей». Ребятишки, диковатые от безлюдья, не сразу, но привыкли ко мне, а привыкнув, прилипли, показывали удочки, самопало, тащили на реку и в лес. Коля не отходил от меня ни на шаг. За братом тенью таскал скобель по кличке Бое, поевенкийский друг, из породы северных лаек, белый, с серыми, точно золой, припачканными передними лапами, с серенькой же... Полоской вдоль лба Вся красота его и ум были в глазах Пестроватых, мудро-спокойных О том, какие умные глаза бывают у собак Особенно у лая, говорить не стоит Повторю лишь северное поверье Собака, прежде чем стать собакой Побыла человеком Само собой хорошим Бое был труженик, и труженик безответный. Он любил хозяина, хотя сам-то хозяин никого, кроме себя, не умел любить. Без охоты Бае жить не мог, если отец или Колька долго не ходили в лес. Бое ронял хвост, лопоух опускал голову, непрекаянно бродил, даже скулил, точно хворой. Иногда один убегал в тайгу, подолгу там пропадал. Бое шел по птице, по белке, нырял в воду за подраненной андатрой, и все губы у него были изорваны бесстрашными зверьками. Он умел в тайге делать все и соображал, как не полагалось животному, чем вбивал в суеверие лесных людей. Они его побаивались, подозревая нечистое дело. Не раз спасал и выручал бое кольку. Тот одного так забегался за подранком глухарем, что затемняло в тайге и замерз бы лихой охотник в снегу, да бое сперва таскал, затем привел к нему людей. Было это ранней зимой. А по весне Кольк приволокся на глухое озеро пострелять уток. Бое обежал лесом озера, остановился на обмыске и замер в стойке, глядя в воду. Чего-то узрел, насторожил сколько. Бое по полску резу берега вдруг пружинисто взметнулся, бутых в воду. Вот дурень улыбнулся, сколько, засиделся около дома, балуется. Но бое тащил что-то в зубах, бросил на берег, отряхнулся, сколько приблизился и опешил. В траве каталась щучина килограмма на два. Бое ее лапой прижал, ухмыляется. Услышав такое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье. Но Колька настоял сходить еще раз на озеро, потом, мол, лупцуй, если набрехал. Когда бое выпер вновь из воды щучину, папа развел руками. Чего за свою бурную жизнь не перевидел, говорит, подобного дива не зрел еще. Бестия, не кабель. «Раньше бы меня повесили вместе с собакой на лиственнице, а бы утопили обоих за колдовство, привязавшие к одному камню». К паре моего свидания с семьей должность десятника на дровозаготовках крепко уже утомила папу, душа его жаждала перемен. Замышлял он податься в начальники рыбного участка, так как считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы. Я отговаривал родителя, только что был опубликован грозный указ о финансовой и иной ответственности, толковал ему, о том, что семья, слава богу, при месте, от тайги питается мясом, рыбой, ягодами и орехами. Мол, воздвиг досрочно Беломор канал и довольна с него трудовых подвигов. Родитель ответствовал коротко и решительно. «Яйц, куриц, не учат!» И вскоре после моего отъезда из Сушкова подался таки на руководящий пост. Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами «Пишу письмо, слеза катится». По лирическому запеву послания не составлял труда заключить «Папа опять проживает в белом домике». И снова, в который раз, затерялся след родителя, оборвалась непрочная связь с нашей нескладной, неладной семьей. Лет десять спустя после встречи с отцом и семьей в Сушкове попал я на север по творческой командировке. Местные газетчики поместили меня в пионерлагерь. Утром я пробудился по горну, дождался, когда смолкнет ребячий гвалт, и отправился умыться на Енисей. Вышел, гляжу, сидит на крашенной скамейке, худенький, быстроглазый парень с красивым живым лицом в кепке восьмиклинки и приветливо улыбается. Я зазирался вокруг, никого. И тогда изобразил ответную улыбку. Паренек бросился мне на шею, сдавил ее костлявыми руками, и как бабушка из 10 десять лет назад библейски возвестил. «Я брат твой». Коля был и остался замороженным подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сержанта. Не видавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей. Где со слезами, где со смехом поведал он мне о том, как жили и росли они после моего приезда в Сушково. Попав на руководящую должность, папа повел бурный образ жизни, будто перед всемирным потопом куролесил, кутил и последнего разума решился». Однажды поехал он на дальние тундровые озера, на Пясину, где стояли рыболовецкие бригады, сплошь почти женские. Питаясь одной рыбой, они ждали денег и купонов на продукты, хлеб и муку. Но папа так люто загулял с ненцами по пути к озерам, что забыл обо всяком народе, да и о себе тоже. Олени вытащили из тундры нарты к станку Плахина. На нартах, завернутый в медвежью полость, папа черный, с перепоя, с обмороженными ушами и носом. За нарты развивались разноцветные ленточки. Деньги из мешка и карманов рыбного начальника сорились. «Ребята, давай забавляться ленточками, подбрасывать, рвать их, но прибежала мачеха, завыла. Ленточки те были продуктовыми талонами. Деньги – зарплата рабочим рыбакам». Пропита половина. Чем покрывать? Папа пьяный-пьяный, но смекитил на озера в бригады. Ехать ему нельзя. Разорвут голодные люди. И повернул оленей вспять. Но все равно хорохорился. Видеть папину дурь, слушать его, было на этот раз совсем неловко даже детям. Все понимали, не сдобровать ему. Судил начальника рыбного участка и бухгалтера выездной суд в клубе станка Плахина. 24 года отвалили им на двоих за развеселую руководящую жизнь. После суда папу отправили этапом на строительство моста через Енисей. Строй заключенных спускался по Игарскому берегу к баржам. Кольк стоял в сторонке. Дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Мальчика с ребятами, приехав следом за отцом в игарку, поселилась у знакомых и заболела, свалилась от потрясения. Головой стала маяться. Судожно дергалась худой птичьей шеей. Задергаешься с пятью ребятами, без угла, без хлеба, без хозяина, какой он не наесть. Осунувшийся лицом, Колька отыскивал взглядом отца. Понимал парнишка, мыкаться им, ох, мыкаться. Из-за слез не вдруг различил Колька отца в колонии. Зато Бое сразу увидел его. возлековал, залаял, ринулся в строй. Бросился отцу на грудь, лижет в лицо за фуфайку, домой тянет. Замешкался, сбился строй и сразу клацнул затвор. Отец, сделавшись смирненьким и виноватым, заградил собой Бое, Это ж собака! В людских делах она не разбирается. И приметив плачу Кольку, уронил взгляд в землю. Стрелять не собаку, меня бы. Колька с трудом оттащил боев в сторону. Кабель не понимал, что происходит и зачем уводят хозяина. Завыл на всю пристань. Да как рванется. Уронил Кольку. Не пускает хозяина на баржу, препятствует ходу. Молодой чернявый конвоир отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом, в упор прошил ее короткой очередью. Бое словно переломился в спине, его тело забилось, зацарапало лапами дорогу. От пыли собака сделалась серой. Заключенные старались не наступать на умирающего пса, перешагивали через него, смешали пятерки. Конвой заволновался, бегом погнал под конвойных в трюм баржи. Плакал отец, труся по трапу. В гуще людей плакал колька, пластом свалившись на бое. Бое еще поднял голову из торфяной пыли, отыскивая глазами хозяина, но увидел человека с коротеньким ружьем. Обвел быстрым взглядом мы с острова Небо серенького клок и стену лесов за Енисеем Наполненных тишиной и тайнами Которые Бойе так любил и умел разгадывать Родившийся для совместного труда и жизни с человеком Так и не поняв, за что его убили Пес проскулил сипло и по-человечьи скорбно вздохнув Умер. Ровно бы жалея или суждая кого.